Глава 23. Алиса. Утром нового дня Киара Дораген, как ни в чём не бывало, сообщила о начале подготовки к маскараду. Это означало, что до обеда мы должны будем заниматься украшением зала, так как по традиции это было задание для первокурсниц. Ведь супруга дракона рождённого должна уметь организовывать и торжества, После нас ожидала репетиция самого маскарада. Ведь все должно было пройти идеально. Кааждое шилами должна была четко знать, что нужно делать. И прямо сейчас я формировала небольшие букетики для украшения столов вместе с другими девушками. Впрочем, мысли были далеко от предстоящего маскарада. После бессонной ночи, Мысли путались, осознание было совершенно неясным. Но было не уснуть, потому что мысли постоянно возвращались к Дейри и этому отравлению. Это было пятое происшествие за время моего так называемого «обучения». И как справедливо заметила Кьяра Дорогин, если случалось что-то плохое, то я была поблизости. И это она ещё не знает про случай со змеёй. Кто мог подкинуть это яблоко? Тиара Уж больно тихо она вела себя в последние дни. Но из её рук Дейра бы точно не стала ничего принимать. А в нашу комнату эта дамочка бы не попала. Станет легче понять, кто виновник, когда Дейра очнётся. Но пока я могла лишь строить предположения и то только сама с собой. происшествии с Дейрой не афишировалось. В глазах всех она просто приболела и отправилась под наблюдение целителей. Разумеется, к Яре Дороген нужно было сохранить спокойствие среди шиами в преддверии бала. Расследование, необходимое для поимки преступницы, стражи решили провести закрыто. По крайней мере, никаких допросов девушек не проводилось. Впрочем, меня тоже не беспокоили. Надеюсь, что Джерард подтвердил мои слова. Джерард, черт, я действительно мысленно назвала его по имени. Хотя после произошедшего вчера странно было бы называть его профессор Лонергор. Что у него в мыслях? Он явно многого не договаривал. Можно ли верить тому, что эта помолвка была всего лишь фикцией? Для того, чтобы защитить меня от других драконорождённых и дать время на то, чтобы разобраться в ситуации. Хотя этот чёртов поцелуй... Он точно был совершенно не фиктивный, а очень даже эмоциональный, и такой настоящий, что голова шла кругом. Ещё и проклятая метка всё время попадалась на глаза. Хоть я и старалась держать руку так, чтобы никто не заметил изменений. А ещё я понимала, что бездействую. Если раньше поиски информации про отца и мать занимали всё моё время, то сейчас я не знала, что делать дальше. Новая информация о прошлом уже не найти. Я и так переворошила половину книг и газетных статей в библиотеке. Оставалось только плыть по течению и надеяться на Джерарда. А еще ждать этот проклятый бал, на котором, возможно, появится отец. Но чего я ждала от этой встречи? Как видела наше общение? Что я подойду к нему и скажу «Здравствуйте, я ваша дочь?» А если он сам хотел избавиться от чересчур болтливой матери? Ох, как все сложно и запутано. И ни конца, ни края. «Алиша?» — голос лидри вернул меня к реальности. Очевидно, она задала какой-то вопрос, который я, разумеется, прослушала. «Что, прости?» — я мотнула головой, отмахиваясь от мыслей. «Ты за сегодняшний день сказала три слова, и два из них — доброе утро!» Лидрина вглядывалась в мое лицо, отложив свои цветы. «Что с тобой? Ты беспокоишься за Дейру? Мы можем навестить ее в больничном крыле после репетиции!» «Не думай, что нас пропустят к ней!» Я тяжело вздохнула и перевязала свой букетик шелковой лентой думаешь она заболела чем то заразным вроде дракоья хвори рина ужаснулась нет разумеется нет бросила взгляд на кьяру дорогин, которая как раз в этот момент пристально следила за нашей троицей. Мне и без слов стало понятно, что разглашать подробности происшествия было нельзя что вообще с ней произошло. Мира поинтересовалась шепотом и нахмурилась. Она была с нами в гостиной, когда мы готовили подарки для дракона рожденных. По-моему, выглядела, как всегда. Совершенно не казалась больной. Потом отправилась в спальню. «А затем мы услышали, как кто-то кричит!» Рина тоже зашептала. «Мы с Мирой хотели выйти!» на нас не выпустили стражи из спальни это я кричала растерялась решила все же прояснить этот вопрос пришла с прогулки и обнаружила ее лежавшей на полу о всевышний леддрина прикрыла рот руками в ее глазах плескался ужас я и не думала что все так серьезно думаешь думаешь она поправится к маскараду. Очень надеюсь, что поправится. Я постаралась улыбнуться и перевести разговор в другую тему. В конце концов, надо задвинуть тиару на третье место в рейтинге. Или еще куда подальше. «Ой, так ты не видела!» Ледрина удивленно вскинула брови. «Что не видела? Что опять случилось?» Я напряглась. «Она не видела рейтинга. Оно и понятно!» На тебе лица нет самого подъема. Она не видела рейтинга. Оно и понятно. На тебе лица нет самого подъема. Рина бросила взгляд на несколько смущенную Миру. Мира теперь на третьем месте. Сразу после Дейры. Ну, то есть пока на втором. Мне дали дополнительные баллы за подготовленный подарок. Тут же пояснила Мира. И за урок по рукоделию. Я и сама не ожидала. «Какая прекрасная новость!» Я искренне поздравила подругу. Я и правда очень рада. «И я рада! Хоть меня и подняли только на пять пунктов, но я уже в серединке». «Тоже неплохо!» — улыбнулась лидрина «Девушки, меньше разговоров, больше дела!» — скомандовала Кьяра Дорогин, обрывая наш разговор. Через полчаса начнется репетиция. Все должно быть готово. Джерард. Лучи утреннего солнца заливали коридор первого этажа ярким светом, бликующим в разноцветных витражах окон. За окном виднелись фигуры садовников и слуг, которые участвовали в подготовке к торжеству. Кустам придавались диковинные формы животных, птиц а дорожки расчищались от опавших листьев и пыли. Но Джерард не замечал ничего вокруг. Он уверенно чеканил шаг прочь из больничного крыла, где он лично осмотрел пострадавшую Шиами. Шиами, которая делила спальню с Алишейрой. И от этого у Джерарда появилось очень нехорошее предчувствие. Ведь теперь сама Алишейра была в опасности. И он сам косвенно стал причиной такой ситуации, выставив ей высокий балл за магию. А от одной мысли, что с ней может что-то случиться, кровь у него в жилах закипала. Хоть он и старательно называл ее фиктивной невестой, но чувства, которые он испытывал, находясь рядом с этой девушкой, уже нельзя было отрицать. Она была такой решительной, смелой, Ведь не каждая девица, попав из привычной обстановки в подобное место, найдёт в себе силы вести себя, как ни в чём не бывало. Эта девушка с самой первой встречи, когда рухнула над Джерарда с дерева, прочно поселилась в мыслях мужчины. А следом судьба вновь и вновь сталкивала их, заставляя присматриваться к Алишейре который должен был стать всего лишь частью ритуала, стало чем-то большим. Джерард одернул себя. Не стоило отвлекаться. Злоумышленница пошла в наступление, решила избавиться от сильных соперниц, чтобы стать единственной шиами, достойной внимания принца. По этой причине на этаже первокурсниц была выставлена дополнительная охрана. Впрочем, глава тайной канцелярии выделил для себя двоих подозреваемых, основываясь на информации о том, кто разносил сплетни про принципы Академии, кто старался держаться наравне со всеми и кто из девушек проявил значительную степень магической подготовки. Но для того, чтобы точно назвать имя, ему нужны были показания Шиами Демейры которая, к сожалению, сейчас находилась без сознания. Вызывали Кьяру Лоннергор. Перед кабинетом Джерарда ожидал один из королевских стражей. Джерард был с ним знаком заочно, поэтому мог доверить собрать нужную информацию. «Да, Эп! Джерард остановился. «Мне нужен список всех, с кем Шуами Демейра...» Общалась за прошлые сутки. И главное, кто заходил в комнату девушки. Да, разумеется. Страж коротко кивнул. Что-нибудь еще? Нет. Джерард неопределенно махнул рукой. Можешь идти. Он перешагнул порог своего кабинета. Через пару часов он сверит списки и будет точно знать имя злоумышленницы. Сейчас же остается только выжидать. А после поимки преступницы можно будет плотнее заняться делом Лишейры. Артефакт связи привычно издал слабый писк. Джерард щелкнул пальцами, а следом из него зазвучал голос, от которого у главы тайной канцелярии разболелась голова. Голос его матери. «Джерард, ох, мне только что сообщили!» Она заговорила быстро и взволнованно. «Такая новость! Наконец-то! Поздравляю тебя с помолвкой, сын! Отец был бы рад за твое решение. А ты говорила, что работа, работа, но я-то чувствовала. Говорила тебе, что предсказание...» «Благодарю, мама», — прервал Джерард родительницу. Но сейчас некогда. Поговорим позже. Я прибуду на бал. Тогда и поговорим. Мать отчеканила на прощание, но стоило только артефакту отключиться, как он вновь издал писк. Джерард вновь щелкнул пальцами, ожидая услышать мать. Но нет. «Дорогой друг!» Голос Вейлора Трарайна звучал радостно, на его лице сияла улыбка. «Ну что, какими новостями порадуешь?» «По твоему счастливому лицу предполагаю, что подробности моей личной жизни ты уже знаешь». Джерард проговорил, опустившись в кресло. Сплетни и правда разносились с немыслимой скоростью. Еще бы! Один из главных холостяков решил связать себя узами брака. Это события теперь будут обсуждать на каждом углу. До тех пор, пока не состоится помолвка принца, конечно же. Разумеется, Кьяра Дороген оповестила нас. Хитро улыбнулся советник короля. Я знал, что это задание пойдет на пользу твоей личной жизни. И ты туда же, Вэй. Подробности моей личной жизни обсудим после. Помимо новости о моей помолвке, есть и другая новость. одной шами отравили. «Да, это я тоже слышал». Вейлор посерьезнел. «Есть мысли?» «Есть. Но я не готов сейчас ими поделиться». Джерард проговорил задумчиво, а затем решил попросить друга об услуге. «Не мог бы ты оказать мне услугу?» «Еще спрашиваешь. Давай сразу к делу». Эту просьбу мог выполнить только такой человек, как Вей потому как помощники Лоннергора по статусу не могли попасть в секретный королевский архив. «Мне нужны документы из секретного королевского архива по делу о гибели Террейл», — тихо заговорил Джерард. «Я бы и сам занялся, но слишком далеко от столицы». «Понял», — Вэй выглядел удивлённым, но не стал расспрашивать друга. А ты умеешь заинтриговать.